и вдруг ужаснулся, вспомнив об этой жалкой ссоре, о своем ожесточении, о том, что он с упоением бил человека. «Мало того, что я самому себе противен, если я стану противен еще и другим...» Он поднял руку. «Не надо больше об этом. Завтра в редакции будут называть скотом, а послезавтра все позабудется. Чему я обязан удовольствием вас видеть?» Вопрос этот он задал Марте, но она не ответила, только приветливо улыбнулась. «Должно быть, Жан, — сказал ей, — с Жилем что-то неладно. И она с любопытством смотрела на человека, у которого что-то неладно. Состояние явно непостижимое для нее. Элоиза уже прибежала, собранная, сосредоточенная. Женщины обожают изображать сестру милосердия. И первым делом запрокинула Жилю голову. «Сиди смирно». Немножко пощеплет, и все. А теперь воображает себя заботливой мамашей. Мой мальчуган напроказил. Что их так тянет устраивать нелепейшие комедии? Только что разыграли чисто мужской скетч на тему «Карликов не бьют», а теперь возвращение Жиля Лантье к домашнему очагу и заговор его близких для его же блага. Жан в роли резонера журит подравшегося приятеля. ай -яй, яй нехорошо. Элоиза разыгрывает домовитую хозяйку. Марта ничего не изображает, потому что глупа, как пробка. А иначе она подлетела бы с флакончиком спирта и протянула бы его Элоизе. Рассечённую губу действительно сильно щипала. Жиль заворчал. «Ну?» — спросил Жан. «Что тебе сказал Даниэль?» «Даниэль?» «Ну да, доктор». «А разве ты не разговаривал с ним по телефону?» Жиль сказал это наугад, сердитым тоном намекая на всегдашнее отношение к нему своего друга, отношение отеческое, покровительственное, даже чересчур, и, увидев, как Жан покраснел, догадался, что попал в точку. И так Жан действительно тревожился, и это вдруг испугало его – наполнила чувством поистине животного страха. А что, если это все кончится психиатрической больницей? Верно подтвердил Жан с благочестивой кротостью человека, не желающего лгать, когда лгать уже ни к чему. Верно, я звонил ему. Ты, значит, тревожился? Немного. Но он меня, кстати сказать, успокоил так хорошо успокоил, что ты в полночь пришел навестить меня?» Жан внезапно вспылил. «Я пришел, потому что Элоиза знала, что ты в четыре часа отправился к доктору и вдруг куда-то пропал. И она безумно беспокоилась. Я пришел составить ей компанию и подбодрить. Поговорил по телефону с Даниэлем, По его мнению, у тебя нервное переутомление, угнетенное состояние, как у девяти десятых жителей Парижа. Но это еще не основание для того, чтобы люди из-за тебя беспокоились, мучились, пока ты дерешься в барах с Тома или с кем-нибудь еще там».